Глава 26. Не вернулся и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биологическую немецкую буховскую жизнь. Так говорится, поставил точку. В человеческой судьбе точка — это свернутая спираль, это проатом, из которого вырастает новая вселенная.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 Замысловатая система долго действовала, спасая, выручая, защищая. В бухе появился нацистский парт-секретарь Некий Гернт. Однажды он затеял разговор с зубром, снова предлагая ему принять немецкое потомство. Такое дозволялось редко кому из иностранцев. Предложение, как дал понять Гернт, исходило от высоких инстанций и являлось весьма лестным. Зубр наивно выкатил глаза.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 а была несправедливость и подлость истории, которые настигла его в самый неподходящий момент. С задержанной войной прорывались вести, уже не свежие, но такие же невероятные. Об аресте и гибели Беляева, о неприятностях с другими друзьями, Серебровским, Ромашовым, участникам ДРОССОРА припоминали эту чуть ли не организацию. Про Зубра, казалось, забыли, в посольство не вызывали, не предавали Анафиме.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 Однажды я заупорствовал, выжимая из него что-то более определенное. Но он отмахнулся. «Чужая шкура не болит. Кусай меня, собака, только не своя». А потом вдруг налился кровью, закричал. «А вы как все сносили? Почему терпели?» И в меня пальцем, стал предъявлять такое, что у нас давно условились не ворошить, заторкли по углам, прикрыли.